Глава 16. Циклон: Когда они проснулись по утру, было пасмурно. Небо было покрыто сплошной свинцовой тучей, воздух был неподвижен, и птицы дико метались по сторонам, как если бы их вспугнул незримый враг. Пока Дик разводил костер для завтрака, Эмелина ходила взад и вперед, прижав ребенка к груди на душе у нее было неспокойно. С течением времени темнота усиливалась. Поднялся ветерок, и листья хлебных деревьев застучали друг от друга, как дождевые капли по стеклу. Надвигалась буря, но в наступлении ее было что-то непохожее на виданные ими раньше бури. По мере того, как ветер усиливался, воздух наполнялся звуком, надвигавшимся из-за далёкого горизонта. Он походил на голос огромной толпы, но был так смутен, что порывы ветра совершенно заглушали его. Вдруг он прекратился, и ничего более не стало слышно, кроме скрипа и шелеста ветвей под усиливающимся ветром, который теперь дул непрерывно и свирепо прямо с запада, взрывая лагуну, и перебрасывая тучи пены через риф. Небо, до сих пор свинцовое и неподвижное, как непоколебимая крыша, теперь волновалось и спешило на восток, подобно бурной реке. Снова стал слышен отдаленный шум, гром повелителей бури, но такой смутный, неопределенный и неземной, что он казался звуком во сне. Эмилина сидела с малюткой на полу, притихшая и безмолвная. Дик стоял у порога. Он был озабочен, хотя и не показывал вида. Весь прекрасный остров окрасился теперь в цвет свинца и пепла. Красота рассеялась бесследно, осталась одна лишь печаль и тревога. Ветер не дул более непрерывной струей, а налетал бешеными порывами, придавая пальмам самые разнообразные позы отчаяния. А кто видел кокосовые пальмы в бурю, тот знает, как они выразительны под в вихря. К счастью, дом был защищен от бури всей глубиной рощи. К счастью также, он прикрывался сверху густой листвой хлебных деревьев, ибо внезапно с таким грохотом грома, как если бы Тор швырнул свой топор на землю, Тучи рассеялись, и сверху, большой косой волной, ринулся ливень. Он с ревом обрушился на листву, сплотив ее в одну отлогую крышу, с которой вода хлынула непрерывным каскадом. Дик вскочил в дом и сел рядом с Эмилиной, которая вся дрожала и прижимала к себе разбуженного громом ребенка. Они просидели около часа, в то время как дождь то затихал, то усиливался, Гром потрясал небо и землю, а над головой проносился ветер с пронзительным однообразным криком. И вдруг ветер спал, дождь прекратился, и за порогом упал бледный призрачный свет, подобный свету зари. «Кончено», — сказал Дик, порываясь встать. «О, послушай», — сказала Эмилина, прижимаясь к нему и прижимая к нему ребенка, как будто одно прикосновение его было для малютки защитой. Она предчувствовала, что приближается нечто худшее, чем буря. Они молча прислушались к тишине. С другой стороны острова они услышали звук, похожий на гудение огромного волчка. Это был центр приближающегося... Циклон. Циклон ⁇ это кольцевой шторм, шторм в форме кольца. Это кольцо ураганов движется по океану с немыслимой скоростью и яростью, но в его центре царит покой. Пока они слушали, звук усилился, заострился и превратился в звон, пронзивший барабанные перепонки. Звук, который дрожал от спешки и скорости, нарастал принося с собой треск и треск деревьев и наконец оборвался над головой воплем, который оглушил мозг как удар дубинки. Через секунду дом был снесён, и они цеплялись за корни хлебного дерева, оглохшие, ослепшие, полуживые. Ужас и потрясение превратили их в испуганных животных с единственным инстинктивным чувством самосохранения. Как долго продолжался ад, они не знали. Но вдруг, как буйный сумасшедший внезапно прекращает беснование и замирает без движения, ветер стих, и воцарился мир. Над островом проходил центр циклона. Вверху виднелось необычайное зрелище. Воздух был полон птиц, бабочек, насекомых. Все они висели в центре бури и путешествовали с нею вместе и под ее покровительством. Хотя воздух был тих, как в летний полдень, однако отовсюду, с севера, юга, востока и запада, слышался вой вихре. В этом было нечто потрясающее. В буре человека так треплет ветер, что ему некогда думать. Но в мертвом центре циклона находишься в безусловной тишине. Можно на досуге рассмотреть бедствие, как тигра в клетке, ужасаясь со стороны его свирепости. Эмелина приподнялась, задыхаясь. Ребенок был невредим. Вначале он заплакал от страха, но теперь казался безучастным, даже ошеломленным. Дик вышел из-под дерева и осмотрелся. Циклон собрал на своем пути морских и земных птиц, белых чаек, черных альбатросов, бабочек. И все они казались замкнутыми под огромным дрейфующим стеклянным куполом. Когда они проплыли мимо, как безвольные погруженные в сон существа, с гулом и ревом юго-западный сектор циклона обрушился на остров. И весь ужас начался снова. Он продолжался долгие часы. Наконец, к полуночи ветер стих, а утром солнце встало на безоблачном небе. Оно появилось в безоблачном небе без малейшего извинения за разрушение, причиненные его детьми ветрами. Оно осветило выкорчеванные деревья и трупы птиц. Три жордочки на месте того, что когда-то было домом. Бледно-сапфировую лагуну и вспененное море цвета зелёного стекла, с громом налетавшее на риф.